он выдвинул гипотезу, что древние наблюдатели для достижения большей точности использовали дальние естественные ориентиры. Внимательно следя за последними проблесками солнца, заходящего за закары, такой наблюдатель мог свести ошибку всего к нескольким дуговым секундам. Это опасное предположение, и создать на его основе общие правила нелегко. Сколько ещё островков виднеется в проливе? Островков с возвышенностями. И если справа или слева от Кары есть более внушительные вершины, то почему же место наблюдения не было соответствующим образом изменено? Однако в Балахрое у нас и Бескары есть чётко обозначенное астрономически значимое направление на точку зимнего заката, размеченное менгирами и склепом. Балахрое лежит на 55,7° северной широты. На той широте, где точки солнечного захода в нелетние и зимние воссостоянии разделяют угол в 90°. Градусов. Средний менгир представляет собой плиту, поставленную поперёк линии. Она довольно приблизительно указывает на точку захода солнца в середине лета. Было ли это сделано сознательно? На дальнем острове Джура есть вершина Корабейн, которая могла бы послужить гораздо более точным солнечным ориентиром. Хотели ли строители привлечь внимание к этому естественному отдалённому ориентиру с помощью узкой поставленной вертикально плиты? В разгадке тайны Стоунхенджа я исходил из того, что любой объект, который в настоящее время представляется явно астрономическим, был известен древности строителям. Без точных доказательств обратного сомнения толкуется в их пользу. В этом случае Баллахрой предлагает нам ещё один сюрприз. В противоположном направлении эта линия указывает на ту точку приподнятого горизонта, где происходил крайний северный восход Луны. Хитроумное объединение выбора места и астрономических знаний. Он утверждает, что камни и горы помогли ему разобраться в мегалитическом календаре. Год измерялся по солнечным склонениям равными промежутками времени, отсчитываемыми от солнцестояния или от равноденствия. Имелось 16 интервалов месяцев, полученных последовательным делением года пополам: 1/2, 1/4, 1/8 и 1/16. Моменты, разделяющие части года, отмечались с помощью наблюдений. Четыре из этих координальных пунктов сосредоточены вокруг Баререя, скалистого островка среди бурных вод Атлантики, вблизи острова Сент-Килда, куда избегают заходить современные яхтсмены. Не путать с одноимённым островком в неменее бурном проливе Гарис. Эти наблюдательные пункты таковы. Первое Мингир Аванкара. Остров Южный Уист. Второе. Плета указатель на острове Бенбекула. Третье. Плета указатель в Клачандсегерд, остров Северный Уист. И четвёртое. Плета указатель в Клачмиклейет, остров Гарис. Эти пункты разбросаны по 80-километровой дуге Гебридских островов. Солнечный ориентир находится в 100 километрах от них в Атлантическом океане. Были ли строители способны проводить разметку и наблюдения с такой точностью? Санкары остров Баререй представляется всего лишь горбиком на горизонте высотой в 4 дуговые минуты. отправлялись ли жрецы-астрономы в календарные объезды, подобно тому, как фараоны объезжали нильские храмы. Всё это поразительно, невообразимо. Однако необходимо перебросить мост через ещё более широкую пропасть сомнений. Если использовались седловины и вершины на горизонте,